Глава 4. 8 мая 1942 года. Декретное время 9 часов 11 минут. Запасная позиция 63 горнострелковой дивизии. воздух! Ложись! С криком падают залегают и бойцы взвода. Гадство, блин, лаптежники! так наш называют пикирующий немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю87. Еще в обиходе есть прозвище штука. Начинают утюжить позиции дивизий до того, как мы успели добраться до окопов. Точнее, вырытых в спешке стрелковых ячеек, где соединенных, где нет узкими ходами сообщений. Невозможно передать словами, что испытывает человек, находящийся в непосредственной близости к месту бомбежки в момент пикирования лаптежников. Один рёв их сирен выворачивает душу наизнанку, хочется просто вскочить и бежать, бежать как можно дальше от падающих, как кажется, прямо на тебя штук. Но нельзя, бегущего на ровной местности наверняка снесет взрывная волна или срежут осколки. Ну или летчики доблестного люфтваффе на выходе из пикирования простегнут хорошо видимую цель пулеметной очередью. Если нет окопа, дающего относительную защиту от фугасного действия бомб и их осколков, то самое лучшее это просто лежать и не дергаться, собрав в кулак все свое мужество. Правда, когда сверху падает четверть тонны взрывчатки, ложится хотя бы рядом с траншеей Они просто обваливаются нередко заживо, хороня бойцов в земле. Но даже для того, чтобы просто лежать, требуется сломать свои страхи, диким усилием воли подавляя животный инстинкт бегства, Бегство от смертельной опасности. А и как иначе, если от взрывов авиабомб даже на удалении земля вздрагивает так, что тело подбрасывает в воздух, а уши закладывает. Есть, правда, еще второй инстинкт, срабатывающий в случае угрозы инстинкт самозащиты, инстинкт драки. И действительно, хорошо бы ударить по самолету, да одна незадача. Юнкер бронирован, и обычным стрелковым оружием 200 кг её брони явно не по зубам. Откуда я это все знаю? Да всплывает в голове само по себе. А вот сейчас, например, всплыло, что среди патронов к машинегеверам МГ-34 и МГ-42 есть бронебойно зажигательные, бронебойно-трассирующие и просто бронебойные. Ищите в цинках к трофейным пулеметам ленты с патронами, у которых красный или черный кольц на капсюле. Быстро. Из двадцати семи бойцов взвода убито одиннадцать человек. Еще шестеро ранены, семеро вместе со мной, из них трое тяжело. Последних мы оставили на попечение гарнизона Дота, в котором я изъял, несмотря на все сопротивление командира, в итоге попавшегося в ловушку моего взгляда. Двух пулеметчиков, спрограмровав вместе с ними шесть расчетов с трофейными МГ. Два с 42-й моделью и 434-й. Ох, не зря я проводил с бойцами предварительные занятия по изучению трофейного оружия. Благо, что сумел раздобыть, ну, как никак особый отдел, второй выпуск дефицитной брошюры военной сдат НКО СССР от 1941, где как раз описывается единый пулемёт МГ-34. Так что по теории я погонял весь взвод. Да и пострелять из Дегтярева дал каждому, чтобы возникло понимание того, что же такое ручной пулемет и как из него вести огонь. Потому сформировать три пары из простых стрелков сумел, хоть и с некоторым скрипом, наглядно продемонстрировав работу трофейного машинигера. Эх, сам ведь хотел из него пострелять. Да, видать, пока не судьба, сраный-то. Оба сорок вторых отдали базовым пулемётчикам расчётом Ковалёвы Петренко, им я провел отдельную быструю лекцию. Есть лента. И я нашел. Перезаряжаем. Всего два расчета и пара лент. Не густо. Я уж понадеялся, что будет больше, учитывая, что Фрицам предстояло брать дот, а там как никак бронезаслонки. Ну, что есть. Достать не самый на деле быстрый и манёвренный бомбардировщик удобнее всего в момент сброса бомб и последующего выхода из пикирования. В это время лаптежник как бы зависает в воздухе буквально на секунду. Все равно можно приложить Да вот беда с двумя лентами, как я думаю, мы ничего не сделаем. Хотя, поменяли? Так точно. Младший сержант Роман Ковалёв отзывается сразу, а вот второй счастливчик, Паша Вавилин, первый номер одного из вновь сформированных расчетов, медлит, возясь с перезарядкой лент лентовым Г34. Я уже было дернулся к нему, чтобы помочь, но тут раздался отчаянный вскрик Женьки Филатова. Командир на нас летит. Поднимаю взгляд к небу, и по спине обдаёт холодом, а сердце сжимается от ужаса. Один из пилотов разглядел залёгшую на земле группу противника и направил машину в нашу сторону. Зараза, будет бомбить или уже только стрелять? Бомбить или стрелять? Юнкерс начинает отвесно падать с неба по направлению к нам, наклонив нос к земле. Значит, бомбить будет. Отчаянно, едва не с визгом кричу: Вторые номера встать, Взяться за сошки пулеметов! Сжать их крепко. Первые, стреляем по команде, разом. По ушам ударил вой сирен штуки, сердце ударилось перебоем, отчего ненадолго заболело в груди. Скорость падения у бомбардировщика очень высокая, а открыть огонь нужно до того, как он сбросит бомбы. Между тем, как кажется, он уже достиг крайней точки падения, Еще секунды и огонь. В честь бойцов никто не дрогнул, и очереди трофейных пулеметов синхронно ударили в небо навстречу пикирующему бомбардировщику. Вот только ни одна не пошла в цель. И оно и неудивительно, ведь зенитных прицелов у нас нет, как и опыта стрельбы по воздушным целям. Но на удачу всего взвода, расчету Ковалева досталась лента, снаряженная в том числе и бронебойно-трассирующими пулями. Романовы, ди по трассерам быстрее, остальные корректируйте стрельбу по очередям Ковалева, а огонь Со второй попытки опытный сержант пулеметчик высадил остатки ленты по лобтёжнику, сведя светящиеся в воздухе трассеры с крылом самолета и тут же переведя их на его нос. Кажется, что на юнкерсе скрестились очереди других расчетов, и самолет вдруг неуверенно дернулся в воздухе, а после начал спешно выходить из пикирования. Вот только в этот же миг вниз полетела одна единственная бомба, сброшенная пушни прицельно, но Но взрыва, 50 килограммов взрывчатки, пусть и в 100 м в стороне от нас, хватило, чтобы подбросить мое тело в воздух и оглушенного перевернуть на спину. Левую сторону груди пронзила боль, в глазах потемнело, а когда зрение полностью восстановилось, я увидел приближающийся к нам самолет, летящий теперь горизонтально к земле. Реабилитироваться хочет гад за момент своей слабости. Не ждал мудак, что жертва зубы покажет, и теперь решил пулемётом поработать сволочь. «Огонь!» Я отдаю команду, полностью осознавая, что ленты с бронебойными бронебойно-трассирующими патронами у бойцов уже закончились, и что без трассеров попасть будет гораздо сложнее. Вся надежда на то, что противник вновь дрогнет, повторно свернет с выбранного курса. Трофейные машингевёры заговорили в разнобой, но в этот раз их стрельба не производит на врага никакого впечатления. Штука продолжает стремительно к нам приближаться, с секунды на секунду заработает уже ее пулемет, и тогда. Господь, спаси. Господи, убереги, Господи, защити. Когда человек сталкивается со смертельной опасностью, не имея уже возможности противостоять ей лично, он чаще всего забывает об атеизме, таком популярном в мое время и жестко навязанном перед войной. В окопах атеистов нет, а уж когда ты лежишь на голой земле, и к тебе стремительно приближается вражеский бомбардировщик, то и подавно. Вот только пути Господни непостижимы, человеку не дано постичь Божию волю своим разумом. Это я к тому, что порой наши горячие мольбы не имеют видимого результата. Но не в этот раз. Два ишачка, держащиеся у самой земли на высоте бреющего полета, появились словно бы из ниоткуда, буквально вынырнув из воздуха со стороны солнца, справа позади от нас. И тут же пара советских самолетов, еще в Испании получивших от немцев прозвище Крыса за внезапные скрытные атаки снизу, устремилась навстречу летящему на нас Юнкерсу. Вражеский пилот заметил опасность, попытался резко свернуть с курса и, видимо, от неожиданности с испуга набрать высоту. Но более быстрый маневренные на горизонталях истребители И-16 синхронно врезали из автоматических пустышек швак по подставившему блестящий на солнце брюхо раптёрнику. Противопольная броня бомбера оказалась бессильна против очереди двадцатимиллиметровых орудий, и немецкий самолет взорвался прямо в воздухе. Ура! Крик радости и облегчения вырвался у всего взвода синхронно. закричала я, испытывая дикий восторг от увиденного. Между тем, штурмующих наши позиции пикировщиков атаковали еще несколько истребителей, и в воздухе вспыхнули сразу две штуки, не успевшие уйти от атак быстрых и маневренных крыс. Красавец Житник помог наладить взаимодействие с авиацией, не оставили нас летуны без воздушного прикрытия. Между тем, оставшиеся бомберы начали сбиваться в плотную группу. Это защитное построение позволяет бортстрелкам перекрыть значительную площадь воздушного пространства очередями кормовых пулеметов, выставляя перед догоняющими их истребителями настоящую стену огня. И все же один из спасших нас и 16 бросился в догонку за немцами. Я аж зубами скрипнул от досады, следя за настигающим юнкерсом и шачком в трофейный бинокль с отличной цейсовской оптикой. Ну куда ты, дурак, рвешься?» Истребитель встретила плотная стрельба сразу нескольких пулеметов, однако пилот упрямо повел машином в сближение. Трассеры кормовых машин немцев уже скрестились на моторе моторишечка, но тот упрямо продолжал полет. Я аж рот раскрыл от удивления, однако в голове тут же всплыло. Мотор двигателя М25, установленный в истребитель И-16 тип 12, бронирован и выдерживает попадание пуль винтовочного калибра машингевера МГ-15 являющегося оборонительным вооружением Юнкерса Ю87. Между тем И-16 уже значительно приблизился к строю вражеских самолетов, а секунду спустя у него под крыльями полыхнуло пламя. К Клаптёжникам полетели реактивные снаряды, протянувшие за собой в воздухе длинные дымные следы. НР-82, реактивный снаряд калибра 82 мм, неуправляемый авиационный боеприпас класса воздух-воздух. Используется советскими истребителями и штурмовиками. Первое боевое применение состоялось 20 августа 1939 года во время боёв на реке халхин В строю штук взорвалось сразу три пикировщика, которых РСы буквально разнесли на куски. А секунду спустя самолет смельчака-истребителя сам взорвался в воздухе, прошитый пулеметно пушечными очередями свалившегося сверху мистер Шмидта. Твою ж дивизию, не смог я удержаться от эмоций. И хотя я никак не мог предупредить погибшего пилота, тот факт, что пропустил момент вражеской атаки, вызвал в душе целую бурю чувств, а сердце больно сжалось при виде сбитого шачка. Атака с превышения, соколиный удар, прием еще в Испании придуманный нашими летчиками, пилотирующими, кстати, И-16, но отлично выученный немцами. Имеющий большую скороподъемность и высотность двигателей Пилоты Messerschmitt в серии «Эмиль» и «Фридрих» предпочитают упасть сверху на вражеские самолеты и расстрелять их, а после вновь быстро набрать высоту для следующей атаки. Но только ведомый смельчака, в отличие от меня и павшего летчика, разглядел опасность и успел развернуть машину навстречу другому мессеру, встретив его пушечными очередями. Кажется, огонь сталинского сокола даже зацепил крыло немцу, и последний тут же ушел с атакующего курса, принявшись вновь набирать высоту следить за окончанием воздушной схватки я не стал, хотя было безумно интересно узнать, чем кончится драка. Но пока юнкерсов хотя бы временно отогнали от позиций дивизии, стоит как можно скорее добраться до окопов. В противном случае, если пикировщики вернутся, а мы еще не успеем добежать до укрытий, гибель спарша у нас храбреца окажется просто напрасной. Изначально я хотел расположить свой взвод на некотором удалении за линией траншеи и в буквальном смысле использовать его как заградотряд. Правду вскоре стало ясно, что даже если каждый боец моего полного непонесшего потерь взвода будет вооружен трофейным или нашим советским пулеметом, то все равно людей просто не хватит перекрыть всю протяженность линии обороны 63-й горнострелковой. И уж совсем эта идея стала нереальной после того, как я потерял убитыми и ранеными более половины взвода. Тем более никаких позиций в тылу дивизии мы не готовили, что в условиях воздушных атак и вовсе выглядит чистым самоубийством потому я решил укрепить левый ближний к морю фланг дивизии шестью пулеметными расчетами и здесь же на более или менее подготовленных позициях встретить вражеский удар. Финальный рывок до траншей прошел под аккомпанемент частых густых очередей над головой и взрывов упавших самолетов. Я насчитал трех сбитых ишачков и только один мессер, что, впрочем, не столь удивительно, учитывая техническое превосходство вражеских машин и безотказность разумной дотрусливости тактики пилотов Люфтваффе. Не принимают они бой на горизонталях, где и 16 обладают лучшей маневренностью, все и с неба норовят свалиться. Уцелевшая пара советских истребителей взяла курс на восток, в сторону аэродромов. А худые, раскожи в РККА прозвищем Эсэршмитов всех моделей, провели уже собственную штурмовку траншей. Но к этому моменту мы с бойцами уже добежали до окопов, дыша, правда, как загнанные лошади. И когда к нам приблизился один из истребителей, мои пулеметчики уже привычно встретили слабо бронированный вражеский самолёт плотным огнем, и в этот раз дружным огнем трофейных машингеверов. И хотя попасть по невероятно быстрому маэстро мы, может, и не попали, но и врезать по нам прицельно не дали. пулеметно-пушечные очереди немцы легли в стороне. Наконец, пилоты худых оставили нас в покое, но шум моторов при этом не смог. Только в этот раз это были моторы уже наземных машин Вермахта преодолев противотанковый ров по наведенным саперами переправам, прямо на нас двинулась группа из шести самоходок и многочисленная вражеская пехота, навскидку численностью до батальона. В бинокль среди штурмовых орудий я с бешено забившимся сердцем разглядел две машины с открытой рубкой и длинными орудийными стволами. Вот они, мардеры. Когда мы бежали к окопам, метров за 300 за позициями пехоты, я разглядел батарею дивизионных орудий. Правда она попала под налет авиации, но ведь кто-то же должен был уцелеть. Бойцы, сосредоточиться по траншеям, поддерживайте красноармейцев огнем. Задача для всех общая: прижать пехоту противника, отрезать ее от самоходок, не дать ворваться в окопы. Огонь открываем наверняка. Для местных командиров в усилений состава прибывшего на помощь загратотряда, уже успевшей отразить морской десант. Все, пошли. Бойцы с недоумением на лицах расползаются по рубежу обороны, но надеюсь, я еще успею к ним присоединиться. Однако сейчас первоочередная задача это выбить наиболее опасную для наших танков вражескую бронетехнику. Как же я надеюсь, что дивизионные орудия на батарее уцелели. До артиллеристов я добегаю всего за две минуты. И первым, что предстает перед моим отчаявшимся взором, является перекошенная, прокинттая близким взрывом длинноствольная орудие F22. Рядом поломанными куклами валяются тела трех артиллеристов. еще два легкораненных помогают товарищу. И эти нам уже никак не помогут. Поначалу я подумал, что принял за батарею позицию одной единственной пушки и уже был готов побежать обратно, но тут мой взгляд зацепился еще за один орудийный ствол, направленный в сторону врага. Всмотревшись получше, я разглядел тщательнее замаскированную, укрытую в копанире дивизионную пушку УСВ в 50 метрах правее. А рядом с орудием и суетящихся артиллеристов. То, что мне нужно, до соседнего капонира добегаю всего за несколько секунд. Кто командир?